От автора. Митрофан Федорович Прянишников действительно подарил губернскому городу С. его первый каменный театр. К сожалению, ни о его внешности, ни о его характере мы не знаем практически ничего, только послужной путь, закончившийся, как уже известно дочитавшим повесть, довольно печально. Поэтому я постарался с максимальным уважением и немножечко с юмором воссоздать образ бывшего военного, адвоката и невероятного энтузиаста театра, который вложил в этот проект все свои деньги. Фраза «сделал что мог, кто может лучше, пусть сделает» действительно украшала собой занавес, так что все другие слова, как говорится, излишни. Вся без исключения труппа театра была выдумана для данного детектива, поэтому любые совпадения с артистами той эпохи, если и присутствуют, то исключительно случайно и не намеренно Аналогично с главными героями и доблестными правоохранителями из первой полицейской части и круга губернатора. Я постарался сохранить им имена, похожие на те, что указаны в адрес календаре за 1879 год, однако ничего общего с реальными людьми данные господа не имеют. А вот первым спектаклем, поставленным на сцене губернского театра, действительно была пьеса «Бедность не порог» Островского. Хотя, насколько мне известно, ни один из актеров труппы не был перед ее премьерой отравлен или зарезан. Само здание каменного театра и троицких номеров вы до сих пор можете увидеть, если вдруг решите посетить бывший город с Также внимательный и заинтересованный читатель сможет найти историю американской фотографии Антона Шуази прогуляться по коридорам гимназии, где преподавал Павел Руднев, заглянуть в каретный дворик старой аптеки Филиппа. Не увидит он, к сожалению, ни прекрасных соборов, ни ажурных церквей. С удовольствием бы сказал, что продолжение следует совсем скоро, но, учитывая, что мировые события не в лучшую сторону влияют на мою продуктивность, такого обещания я дать не смогу. Вместо этого, пожалуй, несколько нагло предложу ознакомиться с первой повестью о Черкасове и Рудневе. «Смерть в губернской гимназии» или бесплатно почитать серию «Архивы Корсакова», ведь за их четвертую часть я и засяду, как только опубликую книгу, которую вы дочитываете. Это тоже детективы в декорациях XIX века, но куда более мистические и мрачные. Зато бесплатные. А до Константина и Павла я еще доберусь, тем более, что один из исторических трудов, посвященных губернскому городу С, сообщает нам следующее – В числе душевнобольных содержится интересный старик, дворянин Шабловский, находящийся в больнице более 50 лет. В 1847 году он, в припадке сумасшествия, зарезал отца и мать и двух человек из прислуги. В то время это страшное преступление взволновало весь город. Не знаю, как вам, а мне невероятно любопытно, что толкнуло данного господина на столь жуткое преступление.